Загадка двойника Наполеона Вот уже почти два века в так называемых наполеоновских кругах ходит интересная и практически никак документально необоснованная легенда, связанная с кончиной императора. Существует предание о бегстве Наполеона с острова Святой Елены, организованном тайной бонапартистской организацией и основанном на подмене Наполеона чрезвычайно похожим на него человеком-двойником. Утверждается даже, что этим человеком был бывший капрал Великой Армии Франсуа-Эжен-Робо, который якобы и умер на острове Святой Елены 5 мая 1821 года. По слухам, с самого начала своего правления Наполеон отдал приказ искать своих двойников по всей Европе. В результате разыскали четверых. Впоследствии их судьба сложилась по-разному. С одним вскоре приключилось несчастье. Он упал с лошади и стал ни на что негодным калекой. Второй оказался слабоумным. Третий долгое время тайно сопровождал императора и якобы даже находился вместе с ним во время ссылки на острове Эльба. Но вскоре был убит при невыясненных обстоятельствах. Судьба четвертого двойника императора Франсуа Эжена Робо наиболее интересна и загадочна. Как известно, после поражения при Ватерлоу Наполеон отрекся от престола и был сослан на далекий остров Святой Елены. Ставший же никому не нужным капрал Робо вернулся в свой дом в деревню Балейкур. Тихая провинциальная жизнь текла вяло и однообразно. Но вдруг, это было в 1818 году, в Бали-Икури произошло нечто весьма необычное. К деревенскому дому рубо подъехала роскошная карета. Из тех, что нечасто случалось увидеть в тех краях, может, потому и запомнилась она многим. Кто находился в этой карете за задернутой занавеской окном, неизвестно. — Во всяком случае, карета простояла у дома не менее двух часов. Хозяин дома потом рассказывал соседям, что приезжавший к нему человек сначала хотел купить у него кроликов, потом долго уговаривал его поохотиться вместе, но он якобы не согласился. Через несколько дней Робо исчез из деревни вместе со своей сестрой. Позднее власти спохватились и принялись разыскивать бывшего двойника императора. В конце концов они нашли только его сестру, которая жила в городе Нанте. Причем в непонятно откуда взявшиеся роскоши. Она заявила, будто деньги дал ей брат, который отправился в далекую поездку, а куда именно, она не знает. Нанялся в матроса и ушел в море, плавает где-то. Впоследствии Робо так нигде больше и не объявился. Именно таким образом и строилась легенда о том, что Наполеону удалось сбежать с острова Святой Елены, оставив вместо себя двойника, предположительно, именно Франсуа Эжена Робо. Во всяком случае, двоюродный дядя Наполеона, кардинал Жозеф Феш и мать императора Летиция, осенью 1818 года и в 1819 году действительно были, как это ни странно, уверены, что узник острова Святой Елены сумел спастись бегством. Именно поэтому они отвергли возможность направить к Наполеону первоклассных медиков, что было связано с немалыми расходами, и послали взамен лишь молодого доктора Франческо Антомарки. Мадам Летиция, ничего не жалевшая для своих детей, конечно же, не хотела тратиться на лечение какого-то двойника, подменившего ее великого сына. Послушаем теперь другие доводы сторонников этой теории. Например, Уиллера, автора книги «Кто покоится здесь?». Новое исследование о последних годах Наполеона. Нью-Йорк, 1974 год. Автор книги подчеркивает, что у Наполеона уже имелся опыт незаметного исчезновения с острова, побег в 1815 году с Эльбы. Подготовка к этому бегству включала использование приемов, позволивших обмануть вражеских лазутчиков, которых подсылал к Наполеону британский комиссар на Эльбе Кэмпбелл. То же самое делал и губернатор острова Святой Елены, генерал Гудсон-Лоу, просто помешанный на шпионаже. Поскольку секреты приготовления к бегству с Эльбы так и не были раскрыты, их повторили на Святой Елене. Нельзя поверить, что такой человек, как Наполеон, был готов смириться со своей участью. Он решил покинуть остров но так, чтобы тюремщики и после его бегства не заподозрили об этом. Наполеон совершенно сознательно обострял отношения с английским губернатором и его чиновниками, разыгрывая сцены гнева с тем, чтобы держать своих стражников подальше от Лонгвуда. Поскольку вся переписка Наполеона и его приближенных просматривалась сначала самим Гудсоном Лоу, а потом и в Лондоне «Пленники», начиная с 1816 года, прибегали к посылке тайных курьеров. Бонапартисты не раз делали попытки организовать бегство Наполеона. Одну из них, в частности, предприняла его бывшая египетская любовница Полина Фурес, которой после разрыва Наполеон нашел нового богатого мужа, отставного офицера Анри де Раншу, тут же сделанного консулом в Сантендере, Испания а затем в Готембурге, Швеция. Графиня Дераншу, как стала именовать себя Полина, в 1816 году приехала в Рио-де-Жанейро со своим любовником Жаном Огюстом Беларом и купила там корабль, предназначавшийся для спасения Наполеона. Несмотря на неудачу этой попытки, Полина еще долгое время продолжала действовать вместе с другими бонапартистами в Бразилии и умерла 18 марта 1869 года, пережив Наполеона почти на полвека. Наполеон получал от своих сторонников еще несколько предложений о побеге. Широко известен, например, предлагавшийся вариант спасения на подводной лодке «Фултона» но он неизменно отвергал их. Не потому ли, что имел в запасе другой, более надежный вариант? Воспоминания приближенных Наполеона о жизни в Лонгвуде весьма тенденциозны, а мемуары англичан передавали лишь ходившие слухи, поскольку к бывшему императору изредка приглашали лишь отдельных лиц – врачей, художников или путешественников, ненадолго приезжавших на остров. Никто из посторонних, посетивших Наполеона с 1818 по 1821 годы, не был знаком с ним в прежние времена. Никто из англичан с осени 1818 года не видел вблизи знаменитого пленника. Но вернемся к таинственному исчезновению Франсуа Эжена Рубо, ведь эта легенда, тщательно исследованная, проживающим в Лондоне журналистом-историком Александром Горбовским, должна иметь продолжение. Вскоре после исчезновения Робо в итальянском городе Верона было замечено появление некоего француза Ревара, открывшего вместе со своим компаньоном небольшой магазин. Именно благодаря этому компаньону, купцу Петруччи, а господине Реваре, В память потомков остался достаточно заметный след. А тем временем знаменитый пленник на острове Святой Елены вдруг стал очень забывчив и начал путать в рассказах очевидные факты из своей прежней жизни. И его почерк неожиданно сильно изменился, а сам он сделался весьма тучным и неуклюжим. Официальные власти приписали это воздействию не слишком комфортных условий заключения на богом забытом острове.